Лекция 19, страница 216, 228 Тема 42. Младшие софисты. Из младших софистов, действовавших уже в конце пятого, начале четвертого века до нашей эры, наиболее интересны Алкидам, Трасимах, Критий и Калликл. Алкидам. Один из учеников Горгия, младший софист Алкидам, развил далее учение Антифонта о равенстве людей и противоестественности рабства. Страница 217 Если Антифонт говорил о равенстве Эллинов и варваров от природы, то Алкидам о том, что рабов вообще нет. При этом Алкидам ссылается не только на природу, но и на авторитет Бога. Бог создал всех свободными. Природа никого не создала рабом. Тросимах Тросимах происходил из Вифинии, из города Халкидона. По словам Цицерона, Тросимах первым изобрел правильный склад прозаической речи. Он обладал удивительным даром слова – и вошел в историю античной риторики как оратор, ясный, тонкий, находчивый, умеющий говорить то, что он хочет, и кратко, и очень пространно. Д.К. Глава 85, в скобках 78, раздел А, параграфы 12 и 13. В своем «Государстве» Платон изображает Тросимаха сатирически – Однако, участвуя в беседе о том, что такое справедливость, Трасимах в тексте «Фрасимах» высказывает и обосновывает глубокую мысль о политической справедливости как выгоде сильнейшего. Если полемизирующий с ним Сократ исходит из абстрактной справедливости, то Трасимах, и подходит к догадке о классовом характере права и морали в классовом обществе. В одном споре с Сократом Тросимах говорит так, «Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ, во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти». А ведь она — сила. Вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость — везде одно и то же. Это то, что пригодно для сильнейшего. Квычки закрытые. Фрагмент 339 А. Примечание. Платон. Сочинение в четырех томах. Москва. 1971 год. Том 3. Часть 1. Страница 107 Конец примечания. Тросимах, правда, говорит не о классах, ведь классовый характер общества античная политическая мысль не открыла, да и не могла открыть. Он говорит лишь о народе, который сравнивает со стадом, и о власть имущих. Их Тросимах сравнивает с пастухами. Однако под власть имущими можно понять у Тросимаха не только государственный аппарат, но и целый класс людей, эксплуатирующий народ всех трудящихся. «Все издаваемые в государствах законы, — говорит Тросимах, — направлены к пользе и выгоде этого господствующего класса власть имущих». Тросимах смотрит на социальную справедливость пессимистически, Общество таково, что справедливый там всегда проигрывает, а несправедливый всегда выигрывает. И это особенно верно при тирании. Тираническая форма правления делает человека в высшей степени несправедливого, то есть тирана самым счастливым, а народ самым несчастным. Боги же не обращают никакого внимания на человеческие дела. В противном случае они не пренебрегали бы справедливостью. Нечего после этого удивляться тому, что и люди ею пренебрегают. Критий Критий жил примерно в 460 по 403 годы до нашей эры. Он был главным из 30 тиранов. После поражения Афин в Пелопонесской войне спартанцы потребовали отмены демократии в Афинах. Была создана комиссия из 30 человек для восстановления новой антидемократической конституции. Во главе ее оказался Критий, ученик старших софистов Протагора и Горгия, а также в какой-то мере и Сократа. Страница 218 Эта комиссия узурпировала власть и стала правлением 30 тиранов. Недолгое правление этой олигархии стоило жизни нескольким тысячам афинских граждан. Но народ восстал, и тираны были разбиты в битве при Мунихии. В Афинах была восстановлена демократия. Однако... Антидемократы соорудили Критию и другому тирану Гиппомаху гробницу, на которой поставили олигархию, держащую факел и поджигающую демократию. На гробнице было написано «Это памятник доблестным мужам, которые короткое время смиряли своеволие проклятого афинского народа». ДК Глава 88, в скобках 81, раздел А, параграф 13 Мы читаем об этом в схолии к политику и оратору Эсхину О Критии говорили, что он учился у философов и считался невеждой среди философов и философом среди невежд. Родственник Крития Платон вывел его в диалогах Тимей и Критий. В отличие от других софистов, над которыми Платон обычно иронизировал, Критий изображен им с уважением. Критий был автором ряда произведений, не дошедших до нас. Атеизм. Социальная роль религии. Крития можно считать атеистом, поскольку он отрицал реальное существование богов. «Секст-эмпирик» сообщает кавычки, «Многие говорят, что боги существуют. Другие, как последователи Диагора Милейского, Феодора и Крития Афинского, говорят, что они не существуют». Кавычки закрытые примечания «Секст-эмпирик», сочинение в двух томах, том 2, страница 366, конец примечания. Но с другой стороны... В качестве политика Критий считал религию социально полезной выдумкой. «Секст-эмпирик» об этом пишет так. Кавычки. «Еще Критий принадлежал к числу безбожников, поскольку он говорил, что древние законодатели сочинили Бога в качестве некоего надсмотрщика за хорошими поступками и за прегрешениями людей» чтобы никто тайно не обижал ближнего, остерегаясь наказания от богов. Кавычки закрытые примечание. Секст-эмпирик, сочинение в двух томах, том 1, страница 253, конец примечания. Затем следует большая выдержка из трагедии Крития Сизиф. Там говорится, что сперва законов не было, и люди, не стесняясь, Насильничали друг над другом. Потому и созданы были законы, Устанавливавшие возмездие за их нарушение. Но после того люди стали совершать злодеяния тайно. И в такой ситуации кавычки, Некий муж, разумный, мудрый, Для обуздания смертных изобрел богов, Чтобы злые, их страшась, «Тайкум не смели бы зла ни творить, ни молвить, ни помыслить бы». Для этой цели божество придумал Он, есть будто Бог, живущий жизнью вечную, все слышащий, все видящий, все мыслящий, заботливый, с божественной природою. Услышит Он все сказанное смертными – «Увидит он все сделанное смертными. А если ты в безмолвии замыслишь зло, то от богов не скрыть тебе, ведь мысли им все ведомы». Кавычки закрытые примечания». Секст «Эмпирик», сочинение, том 1, страница 253, конец примечания. Здесь же говорится, что кавычки «некто» «Убедил сперва людей признать богов существование. Кавычки закрытые примечания. Текст Эмпирик, сочинение, том 1, страница 254, конец примечания. Страница 219. Третий видел главное орудие улучшения людей в воспитании. Утверждая, что большинство хороших людей обязаны этим не природе, а воспитанию. Он рассматривал государство и религию как средства, делающие плохих от природы людей хорошими, а террор как средство управления, без которого не может обойтись ни одно правительство. В одной из своих элегий Критий выступал против пьянства. Пьянство развязывает язык для мерзких речей, ослабляет тело, размягчает ум, застилает глаза мутным туманом и отшибает память. Рабы привыкают пьянствовать вместе с господином. Расточительство разрушает дом. Это пьянство на лидейский манер. Его заимствовали у лидийцев афиняне. Спартанцы же пьют в меру, дабы в сердцах возникло радостное настроение, веселый разговор и умеренный смех, что полезно телу, душе и имуществу, и что хорошо уживается с делом Афродиты. Итак, надо есть и пить соответственно требованиям разума, так, чтобы быть в состоянии работать. Пусть ни один день не будет отдан неумеренному пьянству. Раздел Б, параграф шестой. Калликл. Софист Калликл выведен Платоном в диалоге Горгий. Другими источниками мы не располагаем. Некоторые считают, что платоновский Калликл – это чисто литературный персонаж. Он приглашает Сократа к себе домой, где уже остановился Горгий со своим учеником Полом. Цель встречи – беседа о предмете риторики. Калликал характеризуется Сократом как человек, влюбленный в демос, как демократ. Сократ в споре с софистом Полом доказывает, что творить несправедливость хуже, чем ее терпеть. Это Пол высмеивает. Каликл, вмешавшись в беседу, обращает внимание Сократа на то, что следует различать природу и обычай. По природе терпеть несправедливость хуже, чем ее творить, но по установившемуся обычаю — напротив. Однако терпеть несправедливость — это удел раба. Но, по-моему...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 стремление подняться выше прочих. Но сама природа провозглашает, что это справедливо, когда лучший выше худого и сильный выше слабого. Если появится человек, достаточно одаренный природой, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен, он освободится, он втопчет в грязь Все противные природе законы и, воспрянув, появится перед нами владыкой, бывший наш раб, вот тогда-то и просияет справедливость природы. Фрагменты 483 Б по 484 А. Примечание Платон, сочинение в трех томах, том 1, страницы 307-308. Что же касается философии, предмета любви Сократа, то она приятна для тех, кто умеренно знакомится с ней в юности, но гибельна для людей, предающихся ей более, чем надлежит. Старик-философ достоин телесного наказания. Страница 220. Критика софистики Платоном и Аристотелем. В своих произведениях Платон выводит различных софистов, как лжецов и обманщиков, ради выгоды попирающих истину и учащих этому других. Так в диалоге «Эфтедем» он выводит двух братьев хитрого и увертливого Эфтедема и бесстыдного и дерзкого Дионисидора. Это бывшие преподаватели фехтования, ставшие софистами, Они ловко запутывают простодушного человека. Они спрашивают у него. «Скажи-ка, есть у тебя собака?» «И очень злая». «А есть ли у нее щенята?» «Да, тоже злые». «И их отец, конечно, собака же?» спрашивают софисты. Далее следует подтверждение. Далее выясняется, что и отец щенят принадлежит простаку Ктизиппу, Следует неожиданный вывод. «Значит, этот отец твой. Следовательно, твой отец — собака, и ты — брат щенят». Фрагмент 298 Е. Примечание. Платон. Сочинение. Санкт-Петербург. 1863 год. Часть 1. Страница 204. Конец примечания. В этом примере виден прием плохих софистов. Они произвольно перенесли признаки и отношения одного предмета на другой. Отец-щенят по отношению к своим щенятам – отец, а по отношению к хозяину – его собственность. Но софисты не говорят «этот отец щенят твой». Они говорят «этот отец твой», после чего уже нетрудно переставить слова и сказать «это твой отец». С софистами постоянно спорит Сократ. Он отстаивает объективную истину и объективность добра и зла и доказывает, что быть добродетельным лучше, чем порочным, что порок при своей сиюминутной выгоде в конце концов сам себя наказывает. В диалоге «Горгий» Упомянутый софист Пол смеется над морализмом Сократа, который утверждает, что лучше терпеть несправедливость, чем ее творить. В диалоге «Софист» Платон зло иронизирует по поводу софистов. Он здесь указывает, что софист играет тенями, связывает несвязанное, возводит в закон случайное, приходящее, несущественное, то есть все то, что находится на грани бытия и небытия. Платон говорит, что софист предает бытие несуществующему. Софист сознательно, корысти ради, обманывает людей. Платон отождествляет софиста с ритором. Между оратором и софистом разницы нет вовсе. Сказано у Платона. Горгий. Фрагмент 520 А. Примечание. Платон. Сочинение в трех томах. Том 1. Страница 356 Конец примечания. Риторику же Платон трактует резко отрицательно. Риторике, говорит Платон устами Сократа, нет надобности знать суть дела. Она заинтересована только в том, чтобы убедить, что незнающие знают больше, чем знающие. Платон осуждал софистов и за то, что они брали деньги за обучение. Именно Платон первым придал слову «софист», то есть «мудрец», предосудительный смысл. Вначале слово «софист» было именем, имевшим весьма общее значение. Кажется, что Платон придал этому имени порицательное значение. Кавычки закрытые. ДК, глава 79, в скобках 73, раздел Б, параграф 1. Аристотель соглашается с Платоном в том, что предмет софистики – небытие. Он пишет в метафизике, что, кавычки,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 Примечание. Аристотель. Сочинение. Том 1. Страница 183. Конец примечания. Страница 221. Аристотель говорит о софистике как мнимой мудрости. Софистика – это философия мнимая, а не действительная. Книга 4, глава 2. Примечание. Аристотель. Сочинение. Том 1. Страница 123. Конец примечания. Аристотель написал специальное логическое сочинение о софистических опровержениях, в котором имеется такое определение софистики. Кавычки. Софистика – это мнимая мудрость, а не действительная. И софист – тот, кто ищет корысти от мнимой, а не от действительной мудрости. Кавычки закрыты, книга первая. Примечание. Аристотель. Сочинение. Том 2. Страница 536. Конец примечания. Аристотель вскрывает здесь приемы софистов. Например, софист говорит слишком быстро, чтобы его противник не мог уяснить смысл его речи. Софист нарочито растягивает свою речь, дабы его противнику было трудно охватить весь ход его рассуждений. Софист стремится вывести противника из себя, ибо в гневе уже трудно следить за логичностью рассуждений. Софист разрушает серьезность противника смехом, а затем приводит в смущение, неожиданно переходя на серьезный тон. В этом внешние приемы софистики. Но для софистики характерны и особые логические приемы. Это прежде всего нарочитые паралогизмы, то есть мнимые силлогизмы. Софизм – это и есть нарочитый, а не невольный паралогизм. Аристотель устанавливает два источника паралогизмов. Первый. Двусмысленность и многосмысленность словесных выражений. И второй – неправильная логическая связь мыслей. Аристотель насчитывает шесть языковых паралогизмов и семь внеязыковых паралогизмов. Например, амфиболия – двусмысленность словесной конструкции, страх отцов, омонимия – Многозначность слов ⁇ Пес, животное и созвездие, ⁇ не мой и не мой ⁇ и так далее. Нельзя ответить утвердительно или отрицательно на вопросы ⁇ Перестали ли вы бить своего отца? ⁇ Домали сократ и кай? ⁇ Высмеивает Софистов и Аристофан в своей комедии ⁇ Облака ⁇